«В склянке?» – осторожно переспросил аптекарь. «Запечатанный воском», – повторил Вильям. «И тебе нужно по унции...» «Анисового, рапунцового и сколотинового масла», – сказал Вильям. «С двумя первыми пунктами никаких проблем», – заявил аптекарь, просматривая список. Но во всём городе нет целой унции скалотинового масла, понимаешь? 15 долларов стоит капля с булавочной головку. У нас этого масла хватит, чтобы заполнить ложку для перчицы. И мы вынуждены хранить его под водой, в запаянной свинцовой коробке. Значит, я возьму каплю с булавочной головку. Но тебе никогда не удастся смыть его с рук. Это вещество не для обычного... В склянке, терпеливо произнес Вильям, запечатанный воском. Ты даже не почувствуешь запах других масел. Зачем все это тебе понадобилось? Для страховки, загадочно произнес Вильям. Да и запечатав бутылочку воском, протри её эфиром, после чего смой эфир. Всё это будет использоваться в незаконных целях, осведомился аптекарь, но заметил выражение лица Виллема. Просто спросил. Добавил он быстро. Пока аптекарь выполнял все требования, Виллем заглянул в другую лавку. Я купил себе пару толстых перчаток. Когда он вернулся, аптекарь как раз выставлял на прилавок готовый заказ. Он продемонстрировал небольшой стеклянный флакон, заполненный жидкостью, в который плавал ещё один флакон, уже поменьше. Большой флакон наполнен водой, пояснил он, вынимая из носа затычки. Бери очень осторожно. Если уронишь, Мы оба навсегда распрощаемся с обонянием. А какой именно у него запах? поинтересовался Уильям. Сказать, что капусты значит ничего не сказать, ответил аптекарь. Потом Уильям направился домой. Госпожа Эликсир очень неодобрительно относилась к постояльцам, которые возвращались в свои комнаты среди бела дня. Но в данный момент Вильям, очевидно, находился вне системы ее координат, поэтому, поднимаясь по лестнице, он удостоился лишь холодного кивка. Ключи лежали в старом сундуке, стоящем рядом с кроватью. С этим сундуком его отправили из дома в Угарвард. А после Вильям не расставался с ним хотя бы ради того, чтобы иметь возможность изредка давать ему пинка. Чековая книжка тоже лежала в сундуке. Её он положил себе в карман. Меч звякнул, когда Уильям случайно коснулся его рукой. В школе он любил заниматься фехтованием. Занятия проходили в сухом помещении, тебе позволялось надевать защитную одежду, и никто не пытался окунуть тебя лицом в грязь. На самом деле он даже стал чемпионом, но не потому, что в совершенстве владел искусством фехтования, просто остальные фехтовали ещё хуже. Мальчики относились к фехтованию, как ко всем прочим видам спорта. И бросались в атаку с оглушительным криком, размахивая мечом на манер дубинки. А это означало, что если Виллиему удавалось увернуться от первого удара, он автоматически становился победителем. Меч он оставил в сундуке. Подумав немного, Виллиам достал старые носки и надел один из них на приобретённую в аптеке бутылочку. В его планы не входило порезать кого-либо битым стеклом. Мята. Неплохая идея, если не знать, что есть и другие субстанции. Госпожа Эликсир была ярой сторонницей тюлевых занавесок на окнах, которые позволяли ей смотреть на улицу, оставаясь невидимой для прохожих. Уильям спрятался за одной из таких занавесок и долго-долго разглядывал крышу противоположного дома, пока не убедился, что неясной силой от на ней Это и в самом деле Гаргулья. Улица, на которой он жил, не относилась к естественной среде обитания Гаргулей. Как, впрочем, и Тусклая улица. Уже спускаясь вниз по лестнице, Вильям припомнил пару интересных фактов про Гаргулей. Они отличались от других существ тем, что им никогда не становилось скучно. А еще они могли по нескольку дней кряду сидеть на месте, уставившись в одну точку. Они могли двигаться быстрее, чем казалось людям, но определённо не могли двигаться быстрее людей. Уильям пробежал через кухню с такой скоростью, что едва успел услышать удивлённый вскрик госпожи Эликсир. Вылетел через заднюю дверь на улицу и перепрыгнув через низкую стенку, оказался в соседнем переулке. Кто-то там орудовал лопатой. На мгновение Виллиму показалось, что это замаскированный стражник или даже замаскированная сестра Енифер. Но он быстро осознал, что вряд ли кто-то по доброй воле выберет для маскировки костюм гноля. Для начала пришлось бы привязать к спине компостную кучу. Гноли могли питаться практически чем угодно, а всё то, чем питаться не могли, они одержимо собирали. Никто никогда не изучал этих существ, чтобы выяснить причины их поведения. Возможно, правильно подобранная коллекция капустных кочерыжек была символом высокого положения в обществе гнолей. «Добрый день, господин Слав!» – прохрепело создание, опершись на лопату. «Э-э-э, привет. Э-э-э...» «Хурр, в угол!» «А, да, спасибо. Всего доброго!» Вильям пробежал по переулку, пересек улицу и оказался еще в одном переулке. Он не знал, сколько именно горгулий следило за ним, но они не могли так быстро перелезть с крыши на крышу. Интересно, откуда Гноль знал его имя? Они явно не встречались, ни на вечеринке, ни где-либо ещё. Правда, все Гноли работали на гаре короля. Понятно. Не зря говорят, что король Золотой реки Никогда не забывает о своём должнике. Уильям миновал несколько кварталов, активно используя всевозможные проулки, проходные дворы и шумные площади. Нормальный человек никак не смог бы за ним проследить. В этом он был уверен, но он был бы очень удивлён, если бы за ним следил обычный человек. Господин Ваимс предпочитал говорить о себе как о простом стражнике, а Гарри Король любил называть себя алмазом неогранным. Вильям подозревал, что мир усеян останками людей, которые приняли их слова за чистую монету. Он замедлил бег, залез по какой-то наружной лестнице на крышу одного из домов и стал ждать. "Ты полный дурак", твердил ему внутренний редактор. "Некие типы пытались тебя убить. Ты скрываешь информацию от стражи, связался со странными людьми". А теперь собираешься сделать такое, от чего волосы на голове господина Ваймса поднимут не то что шляпу, но сам шлем. Ну и зачем тебе это? А за тем, что от этого кровь кипит в моих жилах, подумал он. А еще за тем, что я не позволю себя использовать. Никому. Снизу до него донесся странный звук. Настолько тихий, что услышать его было практически невозможно. Кто-то... пориньюхивался. Уильям посмотрел вниз и увидел, как некое четвероногое существо бежит по переулку, прижав нос к земле. Уильям тщательно отмерил расстояние. Независимость это одно, а нападение на офицера городской стражи совсем другое. Он швырнул бутылочку так, чтобы она упала перед вервольфом, в футах в 20. Потом прыгнул с крыши на лестницу, оттуда на крышу уличного сортира. И как раз в этот момент бутылочка внутри носка глухо звякнув разбилась. Раздался виск, а затем быстро удаляющийся стук когтистых лап. Уильям перепрыгнул с крыши сортира на соседнюю стену, осторожно прошёл по ней и спрыгнул в следующий переулок. Пять минут потребовалось на то, чтобы он, пригибаясь, прячась за углами и быстро перебегая через открытые участки, добрался до извозчичьего двора. В обычной суете никто не обратил на него внимания. Он был обычным человеком, пришедшим за своей лошадью. В деньнике, в котором мог находиться, а мог и не находиться в горле кость, стояла лошадь. Она посмотрела на Вильяма поверх длинной морды. «Не оборачивайся, господин бумажный человек!» Раздался голос за его спиной. Вильям попытался вспомнить, что находится у него за спиной. «Ах, да! Подъемник для сена!» «И огромные мешки с овсом!» «Вполне удобное место, чтобы спрятаться!» «Хорошо!» — сказал он. «Тяф-тяф! Залаяли собачки!» — сказал в горле Кость. «Нет!» Ты все-таки полный псих. Но я иду по верному следу, возразил Вильям. Мне кажется, я... Ты уверен, что за тобой не было хвоста? Капрал Шнобс следил за мной, ответил Вильям. Но мне удалось уйти. Ха! От Шноби Шнобса можно уйти, просто завернув за угол. О, нет, он не отставал. Я знал, что Ваймс установит за мной слежку. с гордостью заявил Вильям. «Пошлёт Шнобса!» «Да, а кого же ещё?» «Самого что ни на есть оборотня. Вервольфа!» «Ну вот, он сказал это. Но сегодня был день теней и тайн». «Вервольфа! Значит, монотонно повторил в горле кость. «Да, только не рассказывай никому. Я буду тебе очень признателен». «Капрала Шнобса, значит». Всё так же монотонно произнёс в горле кость. «Его самого. Слушай, Ваймс просил никому...» «Стало быть, это Ваймс сказал тебе, что Шноби Шнобс оборотень». «Ну, не совсем сказал. Я сам догадался. А Ваймс просил никому не говорить о том, что капрал Шнобс оборотень». «Да». «Капрал Шнобс — никакой не вервольф, господин. В любом смысле, форме или облике. Человек ли он — это уже другой вопрос. Но чем он точно не страдает, так это ликр... линка... линктр... В общем, не умеет он превращаться в волка. И точка». «Тогда перед чьим носом я взорвал бомбу-вонючку?» «С триумфальным видом», — вопросил Вильям. Некоторое время ответом ему была тишина. А потом зажурчала тонкая струйка воды. Господин в горле кость. Какую такую бомбу вонючку? Раздался голос, который показался Вильгельму слегка напряжённым. Ну, самым активным ингредиентом было сколатиновое масло. Прямо перед носом у Вервойфа. Да, более или менее. Господин Вайс просто сорвётся с резьбы. пообещал в горле кость. Он такую библиотеку нам всем устроит. И изобретёт новый способ разозлиться, только чтобы испробовать его лично на твоей шкуре. Тогда мне же будет лучше, если пёсик в ветеринаре, окажется у меня как можно быстрее, сказал Вильям. Я дам тебе чек на 50 долларов. Больше у меня нет. А что такое чек? Это Как легальная долговая расписка. Великолепно, хмыкнул в горле Кость. И что мне с твоей распиской, когда тебя упрячут за решётку? Прямо сейчас, господин в горле Кость, двое очень скверных людей отлавливают по городу терьеров, всех подряд. И, судя по всему, терьеров? переспросил в горле Кость. Всех подряд? Да, пока ты, как я полагаю, типа всех подряд породы сытых терьеров или всех подряд людей, которые случайно похожи на терьеров. По-моему, родословные они не проверяют. Кстати, что ты имеешь в виду под людьми, случайно похожими на терьеров? В горле Кость снова замолчал. 50 долларов, господин в горле Кость. Ну, хорошо. Наконец донеслось со стороны мешков с сеном. Сегодня вечером на мосту презрения. Только ты. Один. Э-э. Меня там не будет, но будет гонец от меня. На чьё имя выписать чек? Ответа не последовало. Уильям немного подождал и осторожно переместился так, чтобы можно было заглянуть за мешки. Послышался какой-то шорох. Крысы, наверное. подумал он. Ни в одном из этих мешков человек не поместится. В горле Кости оказался парень, не промах.